Глава двадцать пятая На следующее утро, когда Вержини привязала свою лодку к корме ласточки рядом с лодкой Роли, воздух был даже гуще обычного. Казалось невозможным, что духота может быть еще сильнее, но это случилось, и даже газ, растянувшийся в кокпите, не встал, чтобы поприветствовать ее. Пит и Роли находились на баке, она вяло помахала им, мужчины не ответили на приветствие. Из каюты поднялась Стелла со снаряжением для снорклинга в руках. «Значит, он снова не присоединится?» «Нет». Вержини посмотрела на два подводных ружья, прислоненных к дивану в кокпите. Резкие тени создавали впечатление, что ружей четыре, целый арсенал. Она не рассказала Стелле о своей ссоре с мужем. «Да и как расскажешь, если Пит и Стелла так близки, такая идеальная пара?» Вержини ни разу не видела, чтобы они хотя бы припирались. Ее собственный брак внезапно затрещал по швам, разрываемые силами, неподвластными ей. Джейк сегодня вел себя относительно нормально, начав работу с первыми лучами солнца. Но она вздрагивала от каждого лязга, от каждого ругательства, пусть и адресованного не ей. Когда он что-то говорил, она тут же начинала копаться в его словах, выискивать подспудный смысл, сомневаться. Она не могла позвать его на рыбалку. Попросту не могла. Нацепив на лицо улыбку, Виржини посмотрела Стелле в глаза. «У него есть подвижки». «Хорошо», — нейтрально ответила Стелла. Виржини теребила завязки бикини, гадая, реально ли натянутость, которую она во всем ощущает этим утром, или ей только кажется. Стелла бросила маски и ласты на сиденье кокпита. «Знаешь, Ви, в этот момент к борту ласточки подошел тендер Витера заложив крутой вираж, точно лыжник, и резко остановился. Тереза сидела на сиденье, поля ее шляпы были опущены, скрывая пол лица. «Доброе утро!» — крикнул Витер. «Готовы?» Виржини посмотрела на Стеллу, ожидая, что она договорит, но та взяла ласты и протянула их через лейер Витеру. Пит уже спускался в тендер, лицо скрыто в тени козырька бейсболки. Он так и не поздоровался. Виржини потерла щеку. Нет, это все мнительность. Она устала, все они устали. Спать в такую жару невозможно, собирать кокосы и коряги для костра все труднее, то, что было вблизи пляжа, они уже собрали, и с каждым днем приходилось углубляться все дальше в джунгли, а потом тащить собранное на достаточно большое расстояние. Она наклонилась к гасу и погладила пса по голове. Хороший мальчик, побудь здесь в теньке, а мы привезем тебе ужин. Пес, вывалив язык, жалобно посмотрел на нее. Собаки такие преданные существа. Когда катер Витра начал удаляться, описав полукруг около ласточки, газ кинулся на нос яхты. Под его лай они поплыли туда, где начинались глубокие воды. Сегодня плавание не помогало. На вершине внезапно накатила усталость, и она подала сигнал, что собирается вернуться на катер. Внизу роли, которого она видела сквозь толщу воды, работая ногами, торпедой уплыл едва ли не раньше, чем его большой и указательный пальцы сомкнулись в «Окей». Стелла находилась глубже всех, она изогнулась с грацией тюленя и устремилась вверх. «Тебе не обязательно сопровождать меня», сказала Вержини, сняв маску и трубку, когда они подплыли к тендеру. Она перекинула через борт трех рыб, а затем и ласты. Тереза, сидевшая на носовом сиденье, не сдвинулась с места, чтобы помочь. Стелла расстегнула компенсатор плавучести и позволила ему соскользнуть на дно тендера. «Все равно я уже закончила». Она нацелила на свое снаряжение душевую лейку. Вержини смотрела, как пресная вода стекает в углубление на дне лодки и дальше по желобу к шпигату. Какое расточительство. Стелла закончила мыть снаряжение и подошла к двухместному сиденью. Вержини подвинулась, освобождая ей место. Стелла села не сразу, глянула через плечо на нос Тендера. Виржини проследила за ее взглядом. Тереза не листала фотографии в телефоне, как обычно, а смотрела на море. «Послушай, Ви...» — Стелла понизила голос. «Я хотела кое о чем с тобой поговорить, но появился Витер, и я не успела. Значит, она, наконец, собирается сказать о том, что ее беспокоит». Виржини ждала, Стелла вздохнула. «Даже не знаю, с чего начать. Вчера вечером у нас было собрание». «Собрание?» «С каких пор на Амаранте проводят собрание, и почему не пригласили ее и Джейка?» Стелла оперлась локтями о бедра и искоса посмотрела на нее. «Помнишь, когда вы прибыли на остров, Ролли произнес небольшую приветственную речь о том, как тут все устроено?» «Так вот...» Когда мы впервые приплыли на Амаранты, то услышали от наших предшественников то же самое. «Помню, мне эти правила показались слишком уж формальными, учитывая, где мы находились. Ну, то есть...» э, — она обвела рукой бескрайний океан. «Кто будет следить за их выполнением?» «В общем, э, дело в том...» — говорила Стелла нехарактерными для нее короткими фразами, будто с трудом выталкивая слова — «Есть опасения». Она накрыла пальцами прохладными от пресной воды ладонь Виржини. «По поводу того, что вы двое не вносите свой вклад». Прежде чем Виржини успела что-то ответить, Стелла продолжила. «Я понимаю, что у вас сейчас проблемы, и вам тяжело, все это понимают. Слушай, я знаю, что Джейк не очень хорош в воде, так что он не поймает столько, сколько роли Пит Витер но ему надо хотя бы показать, что он старается. Он ничего не делает уже целую неделю, не собирает дрова или кокоса, не возит остальных в море, не готовит ничего». Вержини почувствовала, как щекам прилила кровь. Разумеется, она знает, что они должны трудиться сообща. Она из кожи вон лезла, чтобы втолковать это Джейку, а сама старалась выкладываться наравне со всеми. Она высвободила руку. «Но ты же знаешь, что у нас отказал двигатель». Джейк бьется над ним целыми днями и. Конечно, снова перебила Стелла, но Витер поделился с вами водой, так что уж пару-то часов он может выкроить. Значит, Витер рассказал ей о канистрах. Или Тереза. Вержени не смогла заставить себя это сделать. Она чувствовала себя слишком пристыженной, виноватой. Послушай, сказала Стелла, снова оглянувшись на Терезу. Это не мои слова, но в них есть смысл. Мы тут вместе, мы одно племя и должны быть за одно. Кто этот разговор начал? Спросила Вержини. Она понизила голос до шепота. Тереза? Не потому ли Стелла все время на нее оглядывается? Неужели Тереза таким странным образом мстит ей, поскольку ревнует к Витеру? Или ее разозлило, что Витер дал им воду? «Нет». «Тогда Ролли...» Виржини не хотелось так о нем думать, но ведь правила были его. По крайней мере, он выступает их главным поборником. Возможно, у него лопнуло терпение. Стелла отрицательно мотнула головой. «Не Ролли. Но тогда, получается, Пит». Виржини не могла понять, что происходит. А ведь она считала Стеллу и Пита своими друзьями, да и всех остальных тоже. Она отвернулась, испугавшись, что сейчас расплачется. «Ви, к тебе вопросов нет. Ты с нами вносишь свой вклад. Проблема в Джейке. Мы все предлагали помочь ему с двигателем, но он всех послал, причем довольно грубо. У нас тут так не принято. Мы думали, вы оба это понимаете. Почему он не может выделить пару часов в день на рыбалку?» Виржини бросила взгляд на нос катера. «Тереза никогда не рыбачит». «Да, но она с нами. И Витер вносит вклад за двоих». Ты и сама знаешь. Если Джейк не хочет, ему не обязательно лезть в воду. Пусть ловит рыбу с вашей шлюпки. Ради бога! Послушай, она перевела дыхание. Никто пока не собирается ничего ему говорить. Это просто ворчание. Но ворчание здесь довольно взрывоопасно. Я знаю. Уже видела такое. В этот момент на дно тендера шлепнулась большая рыбина. Над бортом показалась голова роли. Тереза вскочила, подбежала к нему, взяла из рук ружье. Виржини была рада суете, прервавшей неловкий разговор. Пока Тендер возвращался на якорную стоянку, она вглядывалась в горизонт. Многое в словах Стеллы было справедливым. Она и сама не раз говорила Джейку, что ему нельзя устраняться. Но двигатель, нужен им для воды, для электричества, чтобы уплыть самаранты в конце концов, у остальных этой проблемы нет». Так что нехорошо с их стороны сетовать. Но если бы Джейк позволил им помочь, как они предлагали... Виржини ходила по кругу, не зная ни на чьей стороне должна быть, ни что должна защищать. К ней подошел Витер. Все хорошо? Был ли он на этом так называемом собрании? Это казалось маловероятным. Он вел себя как обычно, был дружелюбен. Виржини постаралась улыбнуться. — Да. Краем глаза она увидела, что Тереза повернулась в их сторону, придерживая шляпу. Витер, позвала Тереза. Он проигнорировал. «У вас есть все необходимое? Вам нужно топливо или еще воды?» Он коснулся ее плеча. «Вержини, ты же знаешь, что я готов помочь». «Какая белая у него рубашка!» «Белая, чистая, даже выглаженная». Как благополучно должно быть живут Витер и Тереза на своей роскошной яхте, ни в чем не нуждаясь. Ей достаточно лишь попросить. Но Джейк снова отреагирует так, что лучше даже не пытаться. «Нет, у нас все есть», — ответила она и перевела взгляд на море. Она повторяла это уже не в первый раз. Но все равно спасибо. Тереза снова позвала его, но он все медлил, словно размышляя, не сумеет ли переубедить Вержени. Наконец отошел, оставив ее одну. Впервые за долгое время Вержени снова чувствовала себя парией. Когда-то ее точно так же игнорировали друзья Тома. О, они были вежливы, чмокали в щеку при встрече, спрашивали, как она поживает, и тут же забывали о ее присутствии. После того, как Витер подбросил всех до ласточки, Вержени погребла на своей шлюпке к путеводной звезде, работая веслами ожесточенно, не обращая внимания на боль в ладонях, на пот, разъедающий глаза. Ей надо увидеть Джейка, даже если он снова злится на нее. Ей надо побыть с мужем, почувствовать, что она все еще с кем-то заодно, что она не одна. Отодвинув горшок с базиликом, Вержини заглянула через сходной люк в темное нутро яхты. Горшок был совсем легким, земля пересохла. От листьев остались только ломки и прожилки. Джейк сидел на корточках перед двигателем, задумчиво пощипывая нижнюю губу. Вдруг он яростно поскреб в затылке, с шумом выдохнул, уронил лицо в ладони и замер. Он выглядел таким отчаявшимся, таким потерянным, что Вержини захотелось спуститься, обнять его, прижать к груди и сказать, что все будет хорошо. Но она понимала, что стала свидетельницей очень личного, не предназначенного даже для ее глаз. Она отступила от люка и громко прошлась по палубе. Пусть думает, что она только что вернулась. «Джейк!» Он вскинул голову. Взгляд его снова сфокусировался. «Привет. Продуктивное утро». «Неужели прошло только утро?» «Да». «Сколько ему рассказать?» Он взял кусок наждачной бумаги, сложил так, чтобы просунуть вырезанное отверстие в заготовке, которую сделал из металлического листа. «А у тебя?» Вержини постаралась, чтобы голос звучал нейтрально. «Дело двигается?» «Ага». Он принялся шкурить. Трюм заполнил размеренный шелест, тихий ритм, похожий на бой малого барабана. «Послушай, Джейк...» Виржини присела над люком. Стелла завела со мной разговор. «Да?» Он вытащил наждак из заготовки и сложил его свежей поверхностью наружу. Прежде чем продолжить, она подождала, пока возобновится шелест, а потом стала быстро взахлеб рассказывать о рыбалке и разговоре со Стеллой, старательно следя за своими словами, чтобы не сбиться с «мы» на «ты», упирая на то, что претензии к ним обоим. Шелест смолк не ожидала потока ругательств, но Джейк молчал, сидел низко, опустив голову. Наждачный лист выпал из пальцев. Он бережно отложил прокладку. Когда поднял взгляд, вид у него был еще более потерянный. И что я должен делать? Рыбачить? Или чинить двигатель? Я знаю, я... Кто жаловался? Роли? Так и знал, что я ему не нравлюсь. «Нет, не думаю, что роли. Значит, витер!» Он с такой силой ударил кулаком по настилу, что прокладка подскочила. Этот тип всегда имел на меня зуб. «Это не витер, он...» Сейчас не время убеждать в добрых намерениях витера. Виржиня отвела взгляд, губы у нее невольно скривились. «Это полная херня!» Джейк резко встал, запустил руки в волосы, оставив на виске черное пятно. Прошел в салон, вернулся, все еще держась за голову. «А как же делим все поровну?» не хотела сказать, что в том-то и проблема, что он не участвует в общих делах, но сдержалась. Он направился в камбус, снова пропав из поля зрения. Через мгновение вылез из люка. «Пошли!» В его голосе звучала сталь. Она смотрела, как он открывает рундук на кокпите, достает ведро и длинный острый нож. «Мы выходим на рыбалку!»